Глава 13. Столовая, конечно же, как обычно, была забита почти под завязку. Народ со всех курсов едва ли не дрался за возможность получить доступ к столикам, чтобы поесть в относительном комфорте. Нам частично повезло. Мы с Васиэлей, Деляной, умостились за одним из столиков у окна. Рядом плюхнулся лонтар. Все, четыре персоны, мест нет. Остальные одногруппники должны были есть стоя, с тарелками в руках. Ну или оккупировать свободные участки подоконников. Большая часть выбрала последний вариант. Каждый пробугнил под нос свой заказ, и скоро мы дружно задвигали челюстями, стараясь быстрее насытить наши желудки. Мы почти доели, а кое-кто успел и допить компот или чай, когда дверь зала отворилась, и порог перешагнул дракон собственной персоной. В мгновенно установившейся тишине можно было услышать не только комара или муху, но и ползущего муравья. «Кто заведует столовой?» Негромко чересчур спокойно поинтересовался между тем дракон. «Дух князя Ранторского!» Мгновенно появился тот. «Развею!» Все так же спокойно пообещал дракон. «Без права перевоплощения!» Мы все затаили дыхание. По местным законам, любое существо, даже самый жестокий убийца, имело право на перевоплощение и могло в новой жизни получить шанс на исправление. «По какой причине, Тарректор?» Мне показалось, или в голосе бесплотного духа проскользнуло волнение. «В подобных условиях принимать пищу невозможно!» Последовал ответ. «Шум, гам, отсутствие удобств, скрученность существ. Еще причины?» «Никак нет, Тарректор. Все будет исправлено сразу же после того, как адепты покинут зал». Едва ли не вытянулся дух. «Даю время до завтрашнего утра». Все так же безэмоционально произнес дракон. Повернулся и вышел из зала. Мы проводили его ошарашенными взглядами. Предыдущему ректору было плевать, в каких условиях мы принимаем пищу. Да ему на многое было плевать, честно говоря. Учимся, глобальных проблем не создаем, ну и отлично. Не нужно мешать ректору наслаждаться жизнью. Нынешний же ректор внезапно вспомнил, что и адептов имеются потребности. Сюрприз, да. Мы потихоньку вернулись к заказанным нами наборам еды, но теперь ели медленно, задумчиво, стараясь осмыслить произошедшее. После ужина все так же молча мы разбрелись кто куда. Вместе с Васиэль я поднялась к нам в комнату в общаге, бросила в угол сумку, развалилась на кровати. У меня два и два не складываются. поведал я в пустоту, зная, что Васиэль меня слушает. Драконы считаются эгоистами, снобами, кем там еще. В общем, плевать им на всех вокруг. И? Согласна, кивнула Васиэль. Он действительно странно себя ведет, не так, как обычные драконы. И это напрягает. Хочется точно знать, что ожидать от такого типа. А почему они вообще живут отдельно? Поинтересовалась я. Ну, понятно, что снобы, но не до такой же степени, чтобы отградиться от других раз Драконы и дети богов. И? Этим что, объяснять их в искомерии? Нет, ты сейчас серьезно? Да, как запущено. Мало ли кто и что о себе думает. Но чтобы при этом жить отдельно ото всех, шиза, блин. Василь хмыкнула. Драконам, как и богам, принято оказывать почтение, и говорить о них едва ли не с придыханием. Тренируйся уже сейчас. Я в ответ, не стесняюсь скрутила фигу из трех пальцев. Вот еще, не дождутся, ящерица ушастая, чтобы я о них с придыханием говорила. васён а васён Мне в голову пришла интересная мысль. А это нормально, что я уже дважды нового ректора побывала? Может, амулетик какой-то соорудить? Ну, там от сглаза, порчи проклятия Что? Ну, вот что ты ржешь, а? Весель сидела, оперевшись спиной на стену, и весело хохотала. «Ой, не могу. Ты как скажешь? Амулетик от сглаза. Да если этот дракон захочет, он тебя одним вздохом испебелит. Смысл ему тебя проклинать или глазить?» «Тоже, блин, верно. Ну а тогда зачем он меня пугал в первый раз и пытался наорать во второй?» «Пытался наорать?» Удивленно приподняла брови Весель. «Угу», — отмахнулся я. «Типа того. Высказывал, что я слишком много ресурса трачу для простого заклинания. Вот спрашивайте, ему какое дело?» «Ну, вообще-то он прав. Одно из правил магии — использовать по минимуму силы, чтобы получить наилучший результат». «Ну, ок, он прав. Орать зачем было?» Василий пожала плечами. Ответ у нее не имелось.